Глава 2. Бремя богатого человека. Эпиграфы. Большое богатство – это большое бремя, великая ответственность. Оно неизменно оказывается одним из двух. Либо огромной благодатью, либо огромным проклятием. Джон Д. Рокфеллер. Человек не должен поклоняться идолам, а накопление богатства – один из худших видов идолопоклонства. Никакой кумир так не оподляет, как преклонение перед деньгами. За что бы я ни принимался, я должен проявлять в этом неумеренное рвение, а посему мне следует с осторожностью выбирать такую жизнь, чтобы она была самой возвышенной по своему характеру. Продолжать и далее отягощать себя заботами о делах, когда почти все мои мысли о том, как сделать больше денег за меньшее время, может погубить меня без надежды на спасение. Эндрю Карнеги Американцы в Париже Преподобный Агастус Стронг, выпускник Ельского университета, После гражданской войны семь лет служил пастором в первой баптистской церкви Кливленда. Именно он исполнил погребальный обряд над маленькой Алисой Рокфеллер, скончавшейся в 1870 году. Два года спустя он уехал на восток и возглавил Рочестерскую богословскую семинарию «Цитадель баптизма». На это учебное заведение Рокфеллер за несколько лет пожертвовал полмиллиона долларов из уважения к Стронгу, которого продолжал поддерживать материально. Потом преподобный вернулся в Кливленд, и его дети были в числе избранных, допускавшихся в Форест-Хилл. Детям Рокфеллера особенно нравился его старший сын Чарльз, родившийся 28 ноября 1862 года. Высокий, красивый, кудрявый брюнет, декламировавший им баллады, взобравшись на дерево. Чарльзу сначала пришлась по душе Альта, но потом он переключился на Бесси. Его брату Джону больше подходила Эдит. Джон Рокфеллер-младший влюбился в Мэри Стронг, которая была старше его на 10 лет. Правда, чуть повзрослев, он стал писать нежные письма ее сестре Кейт, называя ее «дорогой сестренкой». Благообразный, серьезный, остроумный и обаятельный, но при этом строгий и деспотичный доктор Стронг вбил себе в голову, что должен создать в Нью-Йорке в районе Морнингсайд-Хайтс Баптистский университет будущего по образцу частного исследовательского университета Джона Хопкинса, основанного в Балтиморе, штат Мэриленд в 1876 году, чтобы молодым баптистам не надо было поступать в Гарвард, Йель или Принстон. Туда будут принимать молодых ученых и самых лучших студентов-баптистов со всей страны, а целью будет защита веры от наступающего модернизма. В этом Стронг видел свою божественную миссию. Деньги на университет должен был дать, разумеется, Рокфеллер. Подумаешь, каких-то 20 миллионов. Рокфеллер, может, ты дал бы, если бы ему просто намекнули и позволили спокойно подумать. Но когда начинали требовать, он отвечал отказом. Проницательный Джон Ди при всем почтении к Стронгу разглядел под покровом божественной миссии малоприглядное личное честолюбие и наложил мораторий на обсуждение этой темы. Полностью порвать со Стронгом он не мог, потому что их семьи сильно сдружились, а 19-летняя Бесси и 23-летний Чарльз похоже были безумно влюблены друг в друга И даже заключили в 1885 году тайную помолвку. Хотя одаренный, но чересчур рассудочный Чарльз пока еще не собирался жениться, живя в мире философских абстракций. Он получил образование в Рочестерской богословской семинарии, а затем в Академии Филлипса в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир где изучал латынь и древнегреческий и был редактором школьной газеты. В июле 1881 года Чарльз отправился в Германию, в Гютерсло, где учился в гимназии. Через два года вернулся в Америку и окончил университет Рочестера, а в 1885 получил еще и гарвардский диплом с отличием. В Гарварде он подпал под влияние своего учителя, философа и психолога Уильяма Джеймса, проповедовавшего прагматизм и функционализм, а также подружился с Джорджем Сантаяной, будущим философом, поэтом и романистом, основав вместе с ним философский клуб. Оба претендовали на стипендию Уолкера, чтобы уехать на двухлетнюю стажировку в Германию, Сантаяна, признававший интеллектуальное превосходство друга, заранее попросил его разделить стипендию с ним. Но ее присудили обоим, подразумевая, что они поделятся. Так что Чарльз уехал, а Бесси по совету доктора Стронга определили в женский колледж Мэтью Вассара в Пукипси, близ Нью-Йорка. Стронг был членом его попечительского совета. Поскольку у Бэйси возникли проблемы со зрением и ей было трудно читать, доктор Стронг договорился, чтобы ее приняли туда без экзаменов и поселили вместе с однокурсницей, которая читала бы ей вслух. Такой подругой стала Кейт Стронг. Рокфеллер тоже вошел в попечительский совет Вассара и со временем построил на свои деньги три новых корпуса, названные в честь Стронга, Дэвисона и его самого. Удивительно, но Бесси все еще не догадывалась, насколько богат и знаменит ее отец. В первый год учебы в колледже они с подругами решили купить своей любимой учительнице подарок на Рождество – и увидели в одном из магазинов на Манхэттене чудесный письменный стол за 100 долларов. У девушек с собой было только 75. Они попросили продавца продать им стол в рассрочку, и тот согласился, но при условии, что какой-либо из нью-йоркских бизнесменов выступит их поручителем. «У меня отец бизнесмен», — робко сказала Бесси, — «и он может за нас поручиться». «А кто твой отец?» «Его зовут мистер Рокфеллер, Джон Ди Рокфеллер. Он занимается нефтью. Твой отец Джон Ди Рокфеллер?» Бесси так и осталась уверенной, что продавец пошел им навстречу только ради праздника. Между тем, заниматься нефтью не казалось тогда чем-то непоколебимо надежным. Руководство Standard Oil неотступно преследовали два взаимоисключающих кошмара, что всю нефть когда-нибудь вычерпают, или что наоборот найдут массу новых месторождений и трест захлебнется в море дешевых нефтепродуктов. В начале 1880-х годов некоторые паникеры на заседании правления даже призывали вообще уйти из этого бизнеса и заняться чем-нибудь другим. Выслушав их со своим неизменным хладнокровием, Рокфеллер встал, поднял указующий перст и произнес «Господь напитает». Но и он тоже был живой человек, терзаемый сомнениями. В 1884 году с его подачи стандарт «Ойл» обзавелась резервным запасом сырой нефти, превышавшим ее непосредственные потребности а сам Джон Ди вложил деньги в кое-какие производственные мощности в Западной Вирджинии. В нашем поле зрения всегда должны быть большие объемы сырья, и лучше уж сделать лишние запасы, чем подвергнуться риску прикрыть лавочку из-за конкуренции России. Однако в мае 1885 казалось, начал сбываться второй кошмар. Группа разведчиков, отыскивавшая месторождение природного газа на северо-западе Агайо, случайно наткнулась на нефть. Всю отрасль залихорадила. Пенсильвания лишилась нефтяной монополии. К концу года окрестности городка Лима были утыканы нефтяными вышками. Однако бросать в воздух шапки было рано. Химический анализ местной нефти показал, что ее будет трудно перерабатывать, так что ценность находки резко упала. Во-первых, керосина в этой нефти было меньше, чем в пенсильванской, и к тому же от него лампы покрывались пленкой. Во-вторых, из-за высокого содержания серы машины корродировали, а кроме того запах стоял просто ужасный. Такое сырье можно было продать не дороже 40 центов за баррель. Другой бы плюнул и забыл, но только не Джон Ди. Нам казалось невозможным, чтобы сей замечательный продукт вышел на поверхность с целью быть попусту растраченным и выброшенным. Поэтому мы начали экспериментировать с каждым способом его использования, будет позже рассказывать Рокфеллер. В июле 1886 года он выписал к себе Германа Фраша, 35-летнего химика немецкого происхождения по прозвищу «Дикий Голландец», и поставил перед ним четкую задачу – избавить лимскую нефть от запаха и превратить ее в рыночный товар. Фраш приступил к работе, а перед правлением «Стандарт-Ойл» встал непростой вопрос – Следует ли, предположив, что немец с задачей справится, начать скупать землю вдоль границы Огайо и Индианы, или же подождать окончания его опытов с риском упустить время и самые ценные нефтеносные участки? Маленький начинающий лысеть дикий голландец, обладавший взрывным темпераментом, полностью соответствовал стереотипу эксцентричного ученого. В 16 лет он сбежал от книготорговца, у которого был учеником, и отплыл из Бремена в Нью-Йорк, а оттуда поездом добрался до Филадельфии и поступил в фармацевтический колледж. В 1874 году, когда ему было 23, он уже открыл собственную лабораторию и получил свой первый патент, придумав способ утилизации оловянного лома. Второй патент ему выдали два года спустя за метод очистки парафинового воска, благодаря чему из парафина стали делать свечи и нашли ему другое применение. Фраш же изобрел парафинированную бумагу, в которую стали заворачивать скоропортящиеся продукты. В 1885 году он учредил в городке Петролия в канадской провинции Онтарио на другом берегу озера Эри Имперскую нефтяную компанию. В 1866 году в Петролии нашли нефть, которую прозвали «Скунсовой» из-за запаха серы. И Фраш решил избавить ее от вони. После нескольких попыток ему удалось очистить нефть от серы, подвергнув нефтяные пары воздействию оксидов железа, свинца и меди. Образовавшиеся сульфиды этих металлов потом сжигали в воздухе, серу удаляли, а оксиды восстанавливались для повторного использования. То есть проблема была Фрашу знакома, и Рокфеллер в него верил. Он дал ему в помощники Джона Уэсли Ван Дайка, уроженца Пенсильвании, который начинал бурильщиком, а потом поступил инженером на нефтеперерабатывающий завод «Стандарт Ойл на Лонг-Айленде – Его задачей было сконструировать прибор для практического применения метода очистки, который разработает немец. Джон Ди при всей своей осторожности умел рисковать и был способен принимать нестандартные решения, благодаря чему, собственно, и выбился из сельских бедняков в миллионеры. Но это доступно единицам, иначе миллионерами были бы все. Приверженность Рокфеллера демократическому методу руководства созданной им компанией подверглась суровому испытанию. Раз за разом на заседаниях правления консерваторы, возглавляемые слабаком Чарльзом Праттом, воздевая руки в священном ужасе, восставали против его предложения арендовать земельные участки в Агаю. Наконец, когда Прат, выведенный из себя упорством Рокфеллера, громко выкрикнул «нет», тот холодно ответил «Я оплачу это усовершенствование из собственных средств под двухлетнюю гарантию». Цена вопроса составляла 3 миллиона долларов. По истечении этого срока, продолжал Рокфеллер, в случае успеха компания возместит мне расходы. «В случае неудачи я возьму убытки на себя». Это подействовало. «Если вы так считаете, давайте сделаем это вместе», – смирился Прат. «Если вы способны пойти на риск, то и я могу». Начали скупать нефтеносные участки, строить цистерны, прокладывать трубопроводы в Лиму. В марте 1886 года Дэниел Одей исследовал северо-запад Огайо в поисках подходящего места для нефтепереработки и выбрал саму Лиму, у которой пересекались четыре железные дороги. Всем местным бурильщикам он сразу заявил, что свою нефть они будут переправлять через его трубу и вскоре заполучил 85% скунсовой нефти. Единственным конкурентом была Sun Oil Company, основанная Пью в том же году. «Лимма, Огайо – очень милый городок с 12 тысячами жителей. Совершенно естественно, что нефтяные месторождения и строительство нефтеперегонного завода вызовут здесь бум на рынке недвижимости», – писал Джон Уди, брат Фрэнк, которого тот сделал вторым вице-президентом стандарт-ойл-агайо, создав этот пост специально для него. После банкротства пионер-ойл-воркс, Фрэнк тогда разорился в четвертый раз, Рокфеллер не стал покупать этот завод у Фоссета, а просто взял брата к себе на работу. Примечание. Не могу понять, почему злой рок и невезение преследуют меня во всем, что я имею. Хныкал Фрэнк в одном из писем Джону в 1884 году. В такие моменты он уже не задавался. «Пользуюсь случаем поблагодарить тебя и Уилла за большую доброту ко мне и соглашаюсь не браться ни за какое новое предприятие, не обсудив его прежде с вами». Однако в этом же году Фрэнк отплатил Джону злом за добро, выступив свидетелем на слушаниях в Конгрессе по поводу железнодорожных тарифов и выдвинув обвинение против «Стандарт-Ойл». Конец примечания. Фрэнк сразу же этим воспользовался для извлечения личной выгоды, наплевав на корпоративные интересы. Нахально попросил у брата денег на спекуляции с недвижимостью в Лиме, намереваясь взвинтить цены в тот самый момент, когда «Стандарт ойл собиралась делать там инвестиции. Вице-президентом «Стандарт ойл Огайо был полковник Уильям Томпсон, зять Джонсона Кемдена, занявший этот пост после окончательного поглощения компании «Кэмден Consolidated Oil в 1881 году. У Фрэнка сразу не сложились с ним отношения, тем более, что во время гражданской войны Томпсон воевал за южан. Целый год они вели свою гражданскую войну. Фрэнк саботировал распоряжение Томпсона и писал Джону, что тот властолюбив и нечист на руку. Томпсону не составило бы большого труда выжить Фрэнка, но он действительно был умен предоставил младшему Рокфеллеру всю полноту власти в Кливленде, а сам уехал в Нью-Йорк, возглавив комитет по внутренней торговле. Кливленд, колыбель Стандарт-Ойл, был теперь всего лишь перевалочным пунктом и производственным центром. Все главные решения принимались на Бродвее номер 26». Фрэнк начал слать брату жалобные письма о бесперспективности своего положения. Джон, доведенный до предела, обращался к нему теперь не дорогой брат, а уважаемый сэр. А подписывался Джон Д. Рокфеллер, президент. Все полномочия Фрэнка постепенно перешли к секретарю Стандарт-Ойл Фергюсу Сквайру, который руководил фириалами и стал директором трубопровода в Лиме. Фрэнк же, переругавшись со всеми сотрудниками, превратился в балласт. Все в конторе понимали, его здесь держат только потому, что он Рокфеллер. И даже тысяча опровержений из Бродвея-26 не поколебала бы этой уверенности.